Глава 32. Твёрдая убеждённость и духовная сила такого человека, как Макмиллан, хотя и была в некотором смысле очень старой историей для Клайда, и какие-нибудь полтора года назад нисколько не расстрогало бы его, потому что всю жизнь перед ним было нечто подобное, и он привык к этому. Однако здесь, при теперешних условиях, поддействовали на него иначе. Запертый в тюрьму, оторванный от всякого общения с людьми, принуждённый в силу правил, регулирующих жизнь в этом доме смерти, черпать утешение или успокоение только в своих собственных мыслях, Клай думал только о своём прошлом, настоящем и будущем. Но прошлое было слишком мучительно, чтобы созерцать его. Оно жгло и сушило, а настоящее, то, что непосредственно окружало его, так же, как и будущее с его смертельным ужасом, который неизбежно случится, если апелляция будет отвергнута, были одинаково страшны для его пробудившегося сознания. От того ужаса, который ждёт неизбежно в будущем, нужно найти спасение в какой-то надежде, хотя бы воображаемой. Но на что можно было теперь надеяться или о чём мечтать? Как сказал Никльсон, единственное счастье, которого можно ждать, это новый суд. После суда, если Клайд будет оправдан, он должен будет уехать куда-нибудь подальше, в Австралию или Африку или Мексику или куда-нибудь в этом роде. И там под другим именем, отказавшись от всех своих честолюбивых мечтаний, должен будет взять какую-нибудь скромную работу. Но на пути к этому счастливому окончанию стоял ещё страшный призрак отказа со стороны апелляционного суда в передаче дела новому суду. Разве этого не может быть после этих присяжных в Бриджбурге? А затем, как в том сне, когда он, наткнувшись на гнездо змей, повернул назад и увидел пред собой разъярённое чудовище с двумя страшными рогами, он натыкался на эту страшную вещь в соседнем помещении, на это кресло. Это кресло, его ремни, его молнии, от которых так регулярно меркнул свет по всей тюрьме. Он не мог думать о том, как он войдёт туда. Но предположим, апелляционная жалоба будет отвергнута. Нет, он не может думать об этом. Ну о чём же помимо этого думать здесь? Этот вопрос мучил Клайда как раз в то время, когда явился Макмиллан. Как просто было разрешение всех трудностей по мнению Макмиллана. И в душу к вам снизойдёт мир и спокойствие, говорил он слова Павла и приводил тексты из посланий к Коринфянам, Галатам, Ефесянам. И как это было бы легко, если бы Клайд мог раскаяться и молиться. Это всё здесь с ним и вокруг него. Он должен только покаяться в своих заблуждениях и ошибках. Просите, и дано будет вам; ищите, и найдёте; стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает и ищущий находит, а стучащему отворяют. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит хлеба, подал бы ему камень, или когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Так говорил Макмиллан серьёзно и красиво. Но всё же перед Клайдом вставал всегда пример его отца и матери, что они получили. Молитвы их очень мало помогли им. И никому не помогали, как он видел здесь никому из всех этих приговорённых, ничем не помогали ни их молитвы, ни молитвы навещавших их ежедневно пасторов, патров или равинов. Терзаемый потребностью в какой-нибудь духовной, если не материальной поддержке, пред лицом этой страшной опасности, Клайд начал невольно и почти бессознательно желать присутствия или, по крайней мере, веры в существование какого-то сверхчеловеческого или сверхъестественного существа или силы, которая могла бы и хотела бы помочь ему. Он начинал, хотя слабо и бессознательно, олицетворять и очеловечивать силы, о которых он за исключением их искажения с помощью религии не имел ни малейшего представления. А тем временем прошли недели и месяцы, и Макмиллан регулярно, через каждые 2 недели, а иногда и каждую неделю навещал Клайда, вёл с ним долгие беседы, расспрашивал о его состоянии, выслушивал его желания, давал ему советы, как сохранить здоровье и душевное спокойствие. И клайд, охваченный желанием поддержать в Макмиллоне интерес к себе и не потерять его посещений, постепенно подпадал всё больше и больше под его влияние. Эта напряжённая духовная жизнь, этот прекрасный голос и эти успокаивающие тексты, которые он приводил, Клайд готов был по временам думать, что в этом может быть покой и мужество, и даже, кто знает, может быть помощь, если обратиться с мольбой к этой неведомой силе. Убеждённость и серьёзность Макмиллан действовали на Клайда, но его тревожил однако вопрос о покаянии, а следовательно и исповеди. Кому исповедоваться? разумеется Макмиллону. Он, по-видимому, считал необходимым для Клайда очистить душу перед ним или перед кем-нибудь другим. Но в этом было одно тревожное обстоятельство. Ложное показание, которое он дал на суде и которое положено в основу его апелляционной жалобы. Как теперь отказаться от него, когда его апелляция уже рассматривалась? Не лучше ли подождать решения апелляционного суда? Но как это низко, фальшиво, бренно, неискренно. «Можно ли представить себе, что Бог будет заботиться о таком трогаше?» «Нет, нет, это совсем нехорошо и недостойно. Что бы подумал о нем Макмиллан, если бы он узнал все его мысли?» И еще был один тревожный вопрос пред его собственной совестью о его настоящей вине, о размерах ее. Разумеется, не было сомнения в том, что он замыслял убийство Роберты. Это самая страшная вещь, как он видел теперь. Эти страшные мучительные дни, когда он против собственной воли, как он понимал теперь, а аргументы Белькна посветили ему это. горел в этой дикой лихорадке, проявления которой походили на настоящее безумие, прилесное, блестящее сондра, очарование и огонь её улыбки. Даже теперь эта страшная лихорадка не совсем ещё исчезла, она только смягчилась от того ужаса, который произошёл с ним. И теперь в его оправдании нужно сказать, что никогда, ни при каких других обстоятельствах ему не пришла бы в голову страшная мысль убить кого-нибудь, не говоря уже о такой девушке, как Роберта, если бы он не был так влюблён, не был так безумен от любви. Но разве присяжные в Б릿джбурге не выслушали это с недоверием и презрением? Не отнесётся ли к этому также и апелляционный суд? И всё же разве его показание было ложью? Или вернее, разве всё оно было ложью? Может быть, Макмиллан или кто-нибудь другой скажет ему это, выслушав все его объяснения. А затем замышляя это только из-за сондры, он всё же в последнюю минуту не мог совершить этого страшного дела. Но этого нельзя было сказать на суде, потому что форма защиты не позволяла сказать всю правду, как она была, а в ней, однако, были смягчающие вину обстоятельства. Найдет ли это Макмиллан? Нужно пустить в ход ложь, сказал Джефсон. Не принесла ли она меньше пользы, чем принёс бы правдивый рассказ? Может быть, самым худшим во всём этом мрачном и злом замысле, думал Клайд. Было, во-первых, то, что отплыв с Робертой в это уединённое место на озере, я почувствовал себя слабым и охваченным бешенством из-за своей неспособности совершить задуманное злое дело. Напугал Роберт тут так, что она сделала попытку подойти ко мне. И может быть я виновен в этом случайном ударе? Виновен ли? Может быть, что сказал бы об этом Макмиллан? И потому что она упала в воду из-за этого удара, не виновен ли я в её падении? Эта мысль очень волновала его теперь, какова истинная доля вины его во всем этом. Хотя судья Обер Вальцер сказал там на суде по поводу того, что он уплыл от Роберты, что если бы она случайно упала в воду, то в этом еще не было бы преступления с его стороны, но Клайд видел теперь, что в соединении с его предыдущими мыслями о Роберте это было тоже преступление. Разумеется, как указывал суду Мейсон, он мог бы спасти её, и, разумеется, сделал бы это, если бы это была Сондра или даже Роберта, но в прошлое лето. Но если он исповедуется во всём этом Макмиллону или кому-нибудь другому, разве это не поведёт за собой признание себя виновным? А разве он хочет осудить себя таким образом и умереть? Нет. Нет, лучше подождать немного, по крайней мере, пока апелляционный суд не решил его дело. И зачем подвергать опасности это дело теперь, когда известна уже истина? Разумеется, Клайд сам видит теперь, сколько зла, несчастья и помимо смерти Роберты причинил он. Но все же, все же, разве жизнь не сладостна? Ну, если бы он мог уйти отсюда... никогда не видеть, не слышать, не испытывать больше ничего, что напоминало бы об этом невыносимом ужасе, который висел над ним. Медленно наступающая темнота, медленно ползущий рассвет, долгая ночь, вздохи, стоны, муки ночью и днём такие, что по временам ему казалось, что он сходит с ума. Но время бежало, И прошло уже 6 недель, а Клайд всё молчал, и Макмиллан начинал терять надежду привести его к покаянию и спасению, когда вдруг получилось письмо или записка от Сондры. Она была получена в конторе смотрителя и прошла через руки капеллана тюрьмы, протестантского пастора Пристана Гильфорда. Записка не была подписана, по правилам тюрьмы она была распечатана и прочитана. После совещания между смотрителем и капиланом Клайду было позволено прочитать её. Может быть, это будет даже ему полезно, как урок на пути грешника. И записка была передана ему в один осенний день, после того, как прошло долгое томительное лето. Скоро уж год, как он был привезён сюда. Клайд взял письмо, и хотя оно было написано на машинке и не было на нём ни даты, ни обозначения места, кроме почтового штемпеля на конверте Нью-Йорк, Однако он почувствовал, что письмо было от неё. И его охватило такое волнение, что руки его дрожали, а затем он прочитал его, и сколько раз он перечитывал его снова и снова и снова в следующие за этим дни. Клайд, это для того, чтобы вы не думали, что та, которая когда-то была дорога вам, вас совершенно забыла. Она очень страдала, очень И несмотря на то, что она никогда не сможет понять, как вы могли сделать то, что вы сделали, всё же и теперь, хотя она никогда не увидит вас больше, у неё сохранилось симпатии и сожаление к вам, и она желает вам освобождения и счастья. Но никакой подписи, никакого следа её почерка. Она боялась подписать своё имя и чувствовала себя такой далёкой от него, что не желала написать ему где она. Она не желала больше знать его, никогда больше не желала знать его, ничего не желала знать о нём, хотя бы он умер здесь. Его последняя надежда, последний след его мечты, исчез навсегда. Это было в ту минуту, когда на западе в последний раз показалась тусклая розовая полоска и погасла. Наступила ночь. Он сидел на своей койке, полоса на его тюремной одежде и его серые войлочные башмаки приковывали его взор. Преступник Эти полосы, эти башмаки это камера, это неясное грозное будущее, над которым так страшно задумываться, и это письмо. Итак, это был конец всех его чудесных мечтаний. И для этого он так отчаянно жаждал отделаться от Роберты, даже замышлял убить её. Это это Он играл письмом, которое держал в руке, и затем сжёг его. Где она была теперь? Может быть, с тем, кого любила теперь. У неё было время изменить свои чувства. Может быть, она была только немного влючена им. А затем это страшное открытие навсегда уничтожило в ней всякое чувство к нему. Она была свободна, у неё красота, богатство, теперь кто-нибудь другой. Он стал и подошёл к двери камеры, чтобы как-нибудь уменьшить свою муку. В камере напротив, где сидел китаец, теперь сидел негр, Уош Хиггинс. Он убил лакея в ресторане, который отказался подать ему обед и оскорбил его. Рядом с ним помещался молодой еврей. Он убил хозяина ювелирного магазина и пытался ограбить его. Он был совершенно измучен своим пребыванием здесь и всё время сидел на койке, опустив голову на руки. Клайд видел из своей камеры и негра, и еврея. И Клайд не в силах оторваться от своих мыслей, повернулся и пошёл опять к койке. Приговорён к смерти он Это был конец всему, так же, как конец и с Сондрой. Он чувствовал это, это прощание. Хотя она никогда не увидит вас больше. Он бросился на койку. Не для того, чтобы плакать, но чтобы отдохнуть. Он чувствовал себя таким усталым. Ликург, двенадцатое озеро, озеро Берр, веселье, поцелуи, улыбки. Вот что было год назад, а теперь, через год назад. Но этот еврей, он начинал петь нечто вроде молитвы, когда его душевные муки достигали такой степени, что молчание было невыносимо. Как печально было это пение. Многие заключённые плакали, когда слышали его. Я не был добр, я был зол. Я лгал. О-о-о. Я был предатель, моё сердце было коварно. Я соединился с теми, кто творили злые дела. О-о-о. Я крал, я был фальшив, я был жесток. О-о-о. клаять на своей койке думал, и мысли его подчинялись ритму печального пения, и он присоединялся иногда к стонам еврея и повторял про себя вместе с ним: я не был добрый, я был злой, о-о-о, я был предатель, моё сердце было зло, я соединился с теми, кто творили злые дела, о-о-о, я был фальшив, я был жесток, я хотел убить и для чего? напрасная невозможная мечта, о-о-о. Когда сторож через час поставил на полку около двери поднос с ужином, Клайд не пошевелился. И когда через полчаса сторож вернулся, Ужин стоял нетронутым так же, как у еврея. И сторож молча убрал его. Сторожа знали, что когда дьявол и тоски терзали, Обитатели этих клеток те не могли есть. А бывали там и такие периоды, Когда и сами сторожа не могли есть.